Таким образом, Мари Мишон просила гостеприимства не у самого священника, а у его гостя. И этот гость, этот путешественник, этот дворянин, приехавший до нее, был я, граф де ла фер, сказал Атос, и, встав, почтительно поклонился герцогине де Шеврес. Герцогиня с минуты молчала в полном изумлении, но вдруг весело расхохоталась. «Честное слово, это призабавно!» — воскликнула она.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 Не говорите так громко, герцогиня! Он здесь? Здесь! Вскричала герцогиня, поспешно вставая с места. Он здесь, мой сын. Сын Мари Мишон, здесь. Я хочу видеть его сию же минуту. Помните, что он не знает никто его отец, никто его мать, заметил Атос. Вы сохранили тайну и привезли его сюда, чтобы доставить мне такое счастье? О, благодарю, благодарю вас, граф! воскликнула герцогиня, схватив руку Атоса,